Я расстроенно постояла у запертой квартиры. Ну и как поступить? Бессердечная девица, получившая денежки, унеслась на гулянку, а бедная гема ждет моего возвращения с телефоном. Взгляд упал на дверь. Самый элементарный замок. К тому же створка неплотно прилегала к косяку, и был виден блестящий язычок. «Плохо понимая, что делаю...» Я вытащила из сумочки пилочку для ногтей, поддела кусочек металла. Раздался легкий щелчок, дверь раскрылась. Посмотрев по сторонам, я скользнула в квартиру и осторожно захлопнула липкую, похоже, сделанную из обувной коробки дверь. Конечно, очень нехорошо входить в жилище в отсутствие хозяйки. Вообще говоря, на языке уголовного кодекса — Подобные действия называются нарушением чужого жилища, и светит за них приличный срок. Но я-то не собираюсь ничего красть. Мне нужен только телефон. Надеюсь, что Лена не взяла трубу с собой, чтобы форсить перед подружками. Эриксон лежал на кухне. Теперь на нем горела не зеленая, а красная лампочка, небось, разрядилась батарейка. Я радостно сунула телефон в сумочку и осторожно выглянула на лестничную площадку. Никого. Из квартиры слева доносились ракочащие звуки музыки. Парень окончательно проснулся и врубил то ли радио, то ли магнитофон. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино, но как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Соседи справа отчаянно ругались. Из недр их апартаментов раздавались женский виск и мужской крик. Никому не было до меня дела. Захлопнув дверь, я, не желая столкнуться с Леной, побежала вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. К дому Гемы я подошла, запыхавшись. Секьюрити улыбнулся мне, как старый знакомый. Я села в лифт, вознеслась на нужный этаж и увидела на двери, пришпиленной кнопкой «Лист», «Лампе». Я развернула записку, глаза побежали по строчкам. «Дорогая лампа, извините, что втягиваю вас в эту историю, вы и так оказали мне любезность. Квартира открыта. В спальню не входите. Вас ждет зрелище не из приятных. Пожалуйста, вызовите милицию и сделайте для меня еще одно, последнее доброе дело. Будьте понятой». Очень не хочется, чтобы по нашей квартире бродили посторонние люди. Я ухожу к Эдику совершенно добровольно. Мое существование теперь бессмысленно. Можно не выполнять мою последнюю просьбу. Не надо. Честно говоря, нам уже все равно. Ваша гема. Я влетела в квартиру, схватила лежащий на журнальном столике телефон, и, набирая одной рукой 0,3, другой толкнула дверь в спальню. Гема лежала на кровати, тело вытянуто, туфли аккуратно стоят на коврике, руки сложены на груди, лицо спокойное, даже умиротворенное. «Скорая, тринадцатая, слушаю». Я нажала на кнопку. «Нет, врач тут не нужен». Вы никогда не задумывались над тем, чем спящий человек отличается от мертвеца? Оба лежат тихо, но у последнего делается совершенно особое лицо. Из него что-то уходит, жизнь, наверное. Гема была мало похожа на себя. Маленькое личико скукожилось до размеров кулака, щёки впали, нос заострился. Лоб приобрёл желтоватый синеватый оттенок. На тумбочке стоял пузырек и лежала записка. Я вызвала милицию и прочитала короткий текст. В моей смерти прошу никого не винить. Яд принят совершенно добровольно. Жизнь без любимого мужа мне не нужна. Гемма Даутова-Малевич. Внизу стояли число, подпись, а сверху лежал паспорт. Милиция приехала только через два часа, Все время до появления специалистов я сидела на кухне, тупо уставившись в работающий телевизор. Шла викторина что, где, когда. Я очень люблю передачу со знатоками, но сегодня не запомнила ни одного вопроса и не услышала ни одного ответа. Просто пялилась в экран, не понимая смысла происходящего. — Лампа! — крикнул из коридора знакомый голос. — Ты где? Несчастье ходячее! — Я почувствовала, как с души свалилась свинцовая тяжесть. Слава богу, пришел Володя, теперь можно и расслабиться. С майором мы познакомились при чрезвычайных обстоятельствах. Он вел дело о похищении Кати. Потом из знакомого Володя превратился в приятеля, а затем в лучшего друга. Мы уговорили нашу соседку из однокомнатной квартиры обменяться с ним жилплощадью, И теперь живем рядом, получив возможность общаться друг с другом всегда, когда захочется. Впрочем, последнее утверждение не совсем верно. Я бы с удовольствием проводила с Костином все вечера у телевизора, но только майор постоянно занят, пытается искоренить преступность в столице за крохотную зарплату. Последний романтик ментовки, так зовет его ехидный Сережка. Впрочем, Володя не обижается, он на самом деле любит свою работу знаете феликс дзержинский говорил чекист должен иметь чистые руки горячее сердце и холодную голову правда фраза эта адресовалась работникам нквд многие из которых вывалились в дерьме по самые уши но костин как раз полностью соответствует выдвинутым требованиям он умен наблюдателен и хорошо образован взяток не берет а в его душе Часто пробуждается жалость не только к потерпевшим, но и к преступникам, некоторые из которых, став жертвой обстоятельств, нарушили закон от безнадежности. — Ну, Ламповский! — хмыкнул Вовка. — Руки на затылок, лицом к стене, ноги на ширину плеч и быстро говори правду. Чистосердечное раскаяние уменьшает вину. Но потом он увидел мое перевернутое лицо и бросил ерничать. Рассказывай. Как могла я изложила события? Единственная информация, утаенная от приятеля, была о деньгах, лежащих в моей сумочке. Дело в том, что вместе с Володей в кухню вошли еще два совершенно незнакомых парня. Один закурил, другой просто сел на диван. Мне совершенно не хотелось говорить при них о том, что я решила предложить Володе приработок. Совершенно непонятно, как бы они отнеслись к такому сообщению. По этой же причине я ни слова не сказала и о записке, оставленной для меня на двери. Суть и дело, она не меняла, содержание на листочке относилось только ко мне. Все остальные события я изложила очень подробно, даже покаялась о том, что влезла без спроса в квартиру Лены. Володя молча кивал, парни тоже не проронили ни слова. В конце концов Костин сказал, ясно, топай домой, там побеседуем. Голос его не предвещал ничего хорошего. Не желая усугубить ситуацию, я вскочила и пошла к выходу. На улице стало совсем холодно, к тому же поднялся ветер, ледяной, просто пронизывающий. Он мигом залез под шубу, и я затряслась от его прикосновения. Моя белая копейка тосковала недалеко от подъезда. Я порылась в сумке, вытащила связку... Щелкнула брелком сигнализации и всунула ключ в замок. Он вошел, как всегда, легко, но поворачиваться не захотел. К тому же сигнализация от чего-то не отключилась и выла, как голодный волк. Я вертела ключик и так, и эдак, но абсолютно безрезультатно. Все понятно, на улице мороз. К сожалению, такая история всегда происходит при холодах. Замки у «Жигулей» слабое место. Впрочем, у этого автомобиля хватает уязвимых узлов, помимо дверных запоров, но купить хорошую иномарку мне не непосредством. Вот и мучаюсь. Спасибо, наш сосед Максим Иванович, подсказал хитрый трюк. Я порылась вновь в сумке, вытащила зажигалку и поднесла дрожащий огонек к боковому стеклу. Потянулись секунды, ноги у меня заболели. Спину заломило, да еще сигнализация выла как безумная, не желая по непонятной причине отключаться. Наконец раздался щелчок. Черненькая пупочка на дверце внутри машины подскочила вверх. Я плюхнулась на сиденье, перевела дух и в ту же секунду изумилась. Внутри стоял необычный запах. Терпкий. Сильный. Больше всего он напоминал аромат мужского лосьона после бритья. Сигнализация исходила криком. Я попробовала засунуть ключ в зажигание и с изумлением увидела, что он туда не входит. Тыча ключом в дырку, я совершенно не понимала, что происходит. Нет, надо вновь запереть машину и идти наверх к Володе. Майор отлично умеет управляться с любым транспортным средством. Все агрегаты... На колесах у него мигом заводятся и приходят в движение, стоит появиться костину Правда, у подъезда мирно припаркован микроавтобусик, в котором примчалась на труп бригада. Мне видно, как водитель спит, положив голову на руль. Можно обратиться к нему, но, скорее всего, шофер и пальцем не шевельнет для посторонней бабы. Нет, решено, иду к Вовке.